«Что делают-то? Что делают? По что было не подождать маленько? Это и матерей недолго пыхнуть. Сушь такая. Зароды стоят, хлеб стоит. Тут одной искринки хватит. Они свои? Больше некому. Подожгли в ответ мельница или по чьей тихой команде, чтобы потихоньку подчищать или без нее из одного зарства. Все равно гореть. Ну и пускай горит, мы посмотрим. Что чужой дым глотать? Мы свой добудем с треском, с огоньком».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 Собака, понимая, что она угождает, старалась и того пуще. Потеха, потеха. На березы свертывались, подрагивая листочки, западали с жаркой стороны тяжелые ветки, и вся она в ярком зареве казалась бесцветной прозрачной. Прозрачными бесполыми казались и лица людей.